27 декабря Почему-то Рождество считают невероятно скучным праздником, когда слишком много едят и притворяются, что веселятся. На самом же деле, это один из самых волшебных периодов, если только отнестись к нему должным образом. После целого года раздражительности и сварливости приятно хотя бы один день прожить мирно и дружелюбно. А еще приятнее получить возможность дарить подарки без опасения, что впоследствии пострадаешь от своей щедрости. Слуги, как большие дети, радуются пустяшным сувенирам и гостинцам. А дочери выходят в сад, ожидая встретить младенца Христа с подарками. Каждая убеждена, что именно он приносит подарки. И эта их уверенность настолько прелестна, что Рождество следует праздновать хотя бы ради неё. Поскольку в предрождественские дни строго соблюдается секретность, все приготовления ложатся на мои плечи. Ноша нелегка, если учесть, что в доме и на фермах обитает множество народу, и каждый ребенок, маленький и большой, ждет добротные порции счастья. На несколько дней до и после праздника библиотека становится строго охраняемым объектом, поскольку именно там сложены подарки. Одна сторона помещения занята ёлками, а вдоль трёх других расставлены столы, отдельные для каждого адресата. Когда на ёлках зажигаются свечи и мягким сиянием озаряют счастливые лица, я сразу забываю о тяжком грузе забот, о бесконечном количестве пробежек вверх-вниз по лестнице, о боли в голове и ногах и радуюсь ничуть не меньше всех остальных участников церемонии. Сначала в комнату входит июньская дочка, потом старшие а за ними мы в точном соответствии возрасту далее следует главный инспектор с семейством потом управляющие различными фермами няни и гувернантки бухгалтеры и секретари затем дети много много детей старшие ведут за руку младших а совсем маленьких несут на руках братья и сестры в то время как матери наблюдают из за приоткрытой двери все кто поместился в комнате Встают перед елками, поют несколько традиционных рождественских гимнов, получают подарки и торжественно освобождают место следующей группе. У Моей дочери тоже всегда с готовностью поют, независимо от того, знают гимн или нет. Ради светлого праздника, а июньская малышка, по примеру тевтонских детей, независимо от показаний термометра, облачена в открытый наряд с короткими рукавами. Ручки ее напоминают конечности борца-чемпиона, только в миниатюре. Никогда прежде я не видела ничего подобного. Милая нянечка страшно ими гордится, украшает голубыми ленточками и постоянно целует. Если с возрастом ничего не изменится, то с такими руками я не смогу вывозить дочь на балы. Когда девочки подошли пожелать спокойной ночи, я увидела, что выглядят они очень бледными. а ведут себя непривычно тихо. Сжимая в объятиях японскую куклу, худенького, едва ли не избожденного мальчика, апрельская дочка заявила, что возьмет его с собой спать, но не потому что любит, а потому что жалеет. Бедный ребенок очень устал. Малышки России на меня поцеловали и удалились. Только Эйприл на прощание посмотрела на рождественские деревья и сделала реверанс. «До свидания, ёлки!» — услышала я её голосок, затем она велела японскому мальчику поклониться, что он неспешно и лениво сделал, и строго предупредила. «Смотри, ведь никогда больше не увидишь рождественскую ёлку, сломаешься задолго до следующего праздника». Она ушла, но тут же, словно что-то забыв, вернулась. «Будь добра, мамочка, поблагодари младенца Христа за все прекрасные подарки». «Ты ведь ему обязательно напишешь, правда?» Я не заметила в нашем Рождестве ничего пошлого, поскольку необходимость притворяться отсутствовала, все веселились искренне. Хотя бы на два дня праздник нас сблизил и сделал добрее. Счастье действует благотворно, вселяет в душу набожность куда более эффективно, чем любое количество испытаний и переживаний. А неожиданная радость — самый надежный способ поставить меня на колени. Не верю утверждениям некоторых особым образом устроенных людей о том, что они предпочитают бороться с трудностями и преодолевать препятствия. Тяжкий опыт ожесточает, в то время как счастье размягчает, делает добрее и нежнее. Станет ли кто-нибудь доказывать, что надлежит благодарить судьбу не столько за радости, сколько за испытания? Мы созданы для счастья и для благодарности за доставленную радость. Никто из нас не испытывает должной признательности, хотя почти каждый получает многое, очень многое, значительно больше, чем заслуживает. Прошлым летом у меня гостила особа, испытывавшая мрачную радость от страданий близких. Она твердо верила, что такова наша общая участь, что страдания очищают и делают человека лучше. А потому не пыталась защитить членов семьи даже от случайной, ненужной боли. Плакала вместе со страдальцем, однако не сомневалась, что боль приносит пользу. Что же, пусть и дальше пребывает в своей унылой вере. У нее нет сада, способного научить красоте и счастью святости. Да она и не желает его иметь. Убеждения ее окрашены в печальный серый цвет грязных улиц и домов, среди которых она живет, мрачный цвет скопления людей. Покорность тому, что люди называют долей, поистине постыдна. Если доля заставляет вас плакать в отчаянии, откажитесь от такой доли и примите новую. Действуйте самостоятельно, не обращая внимания на крики, упреки и мольбы родственников. Не позволяйте своему узкому мирку предписывать, когда вам уходить, а когда возвращаться. «Не бойтесь общественного мнения в лице соседа, когда перед вами распахнут весь бескрайний мир, новый, сияющий, где нет ничего невозможного. Достаточно проявить энергию, независимость и схватить удобный случай за шиворот. Слушая твои рассуждения, — заявила и Раиса, невозможно поверить, что проводишь дни в саду с книгой в руках и ни разу в жизни никого и ничего не хватало за шиворот. Кстати, Что такое шиворот? Надеюсь, что у меня его нет». Они с Майнорой взялись помогать мне в украшении елок, однако вскоре и Раиса усела из-за рояль, а Майнора устала и взяла книгу, поэтому я позвала мисс Джонс и девочек. Праздник должен был стать последним публичным выступлением мисс Джонс, и после неустанных двухдневных трудов девочки выглядели восхитительно. Настоящие маленькие леди в красивых платьицах, придерживающие пышные юбки пальчиками с блестящими ноготками. Майнора подробно описала малышек в главе под названием «Рождество». Я успела прочитать пару страниц, когда она оставила блокнот открытым и ушла, чтобы побеседовать с мисс Джонс. Они подружились с первого взгляда. Говорят, что тяга к соотечественникам естественна. Однако лично я не могу принять подобного повода в качестве оправдания внезапной симпатии. Интересно, что они обсуждают? Спросила я и Раису вчера, когда Майнора настолько глубоко погрузилась в разговор, что никак не удавалось отвлечь ее на чай. Ах, дорогая, откуда мне знать? Должно быть о мужчинах. А может быть, считают себя умными, в то время как несут чушь? Разумеется, Майнора считает себя умной. Полагаю, ты права. «Ну какая разница, что она считает? Почему твоя гувернантка постоянно так мрачна? Всякий раз, встречая ее за ленчем мне кажется, что она получила известие о смерти кого-то из родственников. Но не каждый же день с ней происходит что-то дурное. В чем дело?» «Не думаю, что внешность мисс Джонс соответствует ее душевному состоянию», заметила я, поскольку сама постоянно пыталась найти объяснение кислому выражению ее лица. «Что ж, замечательно, если так», — отозвалась и Раиса. «А то было бы ужасно». В этот момент дверь в классную комнату неслышно приоткрылась. Устав от игр, вошла старшая дочь и села у моих ног. Сквозь щель просочился голос мисс Джонс. «Родители редко бывают мудрыми, а то напряжение, с которым они пытаются казаться мудрыми в присутствии детей и гувернантки, поистине изнурительно». Точно так же священники не более религиозны, чем их паства, и все же вынуждены постоянно притворяться перед паствой. Что же касается участи гувернантки, мисс Майнора, то я знаю, о чем говорю. Утверждаю, что нет ничего более нестерпимого, чем необходимость проявлять вежливость и даже смирение по отношению к людям, чья слабость и глупость пронизывает каждое произнесенное слово, а в присутствии детей и работодателей соблюдать достоинство манер, ни в малейшей степени не соответствующие истинным чувствам. Почтенный отец семейства, в свое время вероятно являвшийся одним из наименее уважаемых холостяков, представляет собой интересный материал для изучения. За столом он вынужден держаться безупречно, хотя бы потому, что на него смотрят дочери. Звание родителя не несет с собой высший и безусловный добродетели. Могу заверить, что среди устремленных на хозяина взглядов, возможно, самым критическим и беспристрастным является взгляд скромной гувернантки. «Ах, мисс Джонс, как замечательно вы все объяснили!» Восторженно воскликнула Майнора, в то время как мы с Раисой анимели от ужаса. «Не возражаете, если я помещу ваш монолог в свою книгу?» «Без нескольких часов отдыха», — продолжила мисс Джонс. и восстановление сил после утомительного публичного проявления добродетели, невозможно вести себя безупречно. Утрачивается реакция, не остается как пространство для положительных эмоций, так и место для раскаяния. Родители, священники и гувернантки находятся в положении пышнотелой дамы, не имеющей возможности снять корсет и вздохнуть свободно. «Дорогая, что за откровение?» — потрясенно прошептала и Раиса. Я, возмущенная до предела, встала и вошла в классную комнату. Подруги сидели на диване. Молитвенно сложив руки, Майнора восхищенно смотрела на мисс Джонс, чье лицо вовсе не выражало той неприветливой, угрюмой пристойности, которую я привыкла видеть. «Могу ли я предложить вам чаю?» Обратилась я к Майноре. «И еще хотела бы на некоторое время забрать детей». Майнора очень неохотно встала. Однако я не уходила до тех пор, пока и она, и дети не прошли в соседнюю комнату. В то время как мисс Джонс делилась с подругой глубокими мыслями о нестерпимо тяжелой, ненавистной работе, малышки развлекались тем, что засовывали друг другу в уши комочки из обрывков газеты, которые потом пришлось извлекать с помощью пинцета. Майноре я не сказала ни слова, но продержала ее с нами вплоть до обеда, А с утра все мы отправились кататься в санях. К лэнчу гувернантка не вышла. «Мисс Джонс заболела?» — участливо спросила Майнора. «Нет, уехала», — ответила я. «Уехала? Вам не доводилось слышать о таком явлении, как уставшие матери?» — вежливо осведомилась Ираиса, и мы заговорили о другом. Всю вторую половину дня Майнора пребывала в подавленном настроении. Не успела она найти родственную душу, как то безжалостно вырвали из ее жарких объятий, что часто случается с родственными душами. Она страшно расстроилась. Бедняжка не виновата в том, что нашему с Ираисой обществу предпочла общество мисс Джонс. За обедом Ираиса пристально посмотрела на Майнору и с сочувствием заметила. «Вы очень бледны. Плохо себя чувствуете?» Майнора медленно подняла взгляд с видом страдальца и тихо ответила. «Немного болит голова. Дэст Бог, скоро все пройдет!» Заботливо продолжила и Раиса. «А то здесь нет врача, только ветеринар. Он, конечно, всегда готов помочь. Вот только не думаю, что его обращение вам придется по вкусу». Майнора вздрогнула и спросила встревоженно. «А как же вы? Что если заболеете?» нам это не грозит», — ответила я беспечно. «Сознание, что лечить нас некому, помогает сохранить отменное здоровье. А если вдруг кто-то долго не встает с постели», — добавила и Раиса, — «Элизабет тотчас приглашает ветеринара». Майнора промолчала, наверняка решив, что ее окружают варвары, а единственная кроме нее самой цивилизованная дама уехала, бросив ее на произвол судьбы. Какие бы чувства она ни испытывала, Вести себя стало заметно приличнее.